Глава тринадцатая. Попадать на этот самый ковер к правительству ада хотелось меньше всего. Хотела уточнить, как обычный умерший может провернуть такой кредит, если сам сидит в мире мертвых, но вспомнила, что вообще-то живая, и место мое среди живых. Но на всякий случай уточнила. Значит, тот, кто берет такой кредит, получает вольную. «Что-то вроде того», — согласился демон. До тех пор, пока не найдет подходящего кандидата. А что с ним потом? Демон не понял. С заемщиком, с кандидатом, пояснила я. Он закинул голову и отмахнулся. А, -а, а, да ничего особенного, если честно. Он бы и так сюда попал. Просто таким образом убиваются два зайца, транзакция, так сказать. Вся сложность именно в проведении. и поиски подходящего человека, который не сорвет сделку в самом конце. Круто. Честно восхитилась я. В аду настоящие коммерческие схемы крутятся. Попробуй придумай. Есть, конечно, еще один вид кредита. Продолжил демон, очевидно разговорившись от того, что нашел свободные уши. Совсем невозможный. Это какой? Чистая душа. которую сманили на темную сторону. Заговорщицким шепотом проговорил демон. Но такое получалось только единожды, и результат... ну, как бы тебе сказать? Он теперь главный в... ну, тут. Демон обвел многозначительным взглядом набрякшее адское небо. Я похлопала ресницами и проговорила неуверенно. «Э, так он же, ну, вроде не душа, а кто там, ангел был?» Демон покривился и отмахнулся. «Да какая разница? Тут суть важна. Обмен энергией Где-то прибыло, где-то убыло. Понимаешь?» «Угу», — промычала я задумчиво. «Ну вот, только это вообще разовая акция». Больше такого не было. Так что такие кредиты, сама, понимаешь, брать без толку. А если душа принадлежит как бы живому? Осторожно, поинтересовалась я. То, что парень Кости, за которым я сюда отправилась, жив, в этом я уверена. Конечно, утверждать, что он отдан в кредит, нельзя. Но нужно проверить все версии, и это кажется вполне рабочей. Демон посмотрел на меня мрачно. «Живому?» — переспросил он. «Ну, чисто гипотетически», — отозвалась я, стараясь звучать как можно более равнодушно. Тот почесал рога и проговорил. «Гипотетически живым здесь не место. Но если удается отдать в кредит кого-то при жизни, такая душа ценится в сто раз больше. Почему?» «Как почему?» Это ведь готовый продукт, предназначенный прямиком для темной стороны, и еще при жизни он станет делать все, что будет угодно тьме. Почти как сманить ведьму, предположила я. Демон закивал. Именно, только если ведьма. Но как бы уже так, то она есть. То есть такого приведенного можно лепить все, что угодно. как универсальная заготовка для сил тьмы. Ого! Впечатлилась я. Звучало мощно, особенно потому, что такие действия способны нести дисбаланс на границах, которые охраняю вообще-то я в том числе. Призадумалась. Кредит живой душой. Тающая эпопея. На такое мало кто в реальности решится. А вот демон вполне мог бы. Такой, как осмодей. Только... на кой ему подобный кредит? И неужели этот парнишка реально такая душа с мощным КПД, из которой можно лепить все, что угодно? Это, конечно, умозрительно и вилами по воде, но за мысль зацепилась. «А ты много об этом знаешь», — проговорила я, натягивая шляпу поглубже, потому что предстоит путь через город, где выдавать причастности к живым не стоит». Демон подбочинился, массивный подбородок приподнялся, а взгляд устремился в рыжее, как апельсин небо. — Полстолетия в Академии Тлена, — произнес он гордо. — Факультет экономики и купли-продажи душ. Правда, не доучился, так что без диплома и права на работу в эшелонах. — Досадно, знаю, но что поделать. Провалил экзамен по этим самым транзакциям. Я сложила руки на груди и сказала, «И теперь советуешь мне воспользоваться кредитом?» Он развел руками, расплываясь в улыбке, которая похожа на скал, от которого стынет кровь. «Я же демон. Вдруг что-то выгорит. Если твоя транзакция удастся, подам на восстановление. А если нет, попрошусь в корпорацию иллюзий. Может, возьмут». Я покачала головой, начиная понимать, что в этом месте доверять никому не стоит. Демоны и прочее население воспитано на обмане, выгоде и пороке, так что полагаться придется на себя. «Ладно», — сказала я, — «за информацию спасибо. Надеюсь, тебе ничего не должна, потому что у меня ничего нет. А по поводу кредита нужно крепко подумать, прежде чем брать». Демон засмеялся, порыкивая, как огромная собака. «Я тебе бесплатно рассказал». как новоприбывший. но бывай, ведьма, у меня дела. Когда он скрылся за дверью, возникло ощущение, что провалился в пустоту. Обычно остается фоновый шум, которого, если не слышишь, то чувствуешь. А тут просто вакуум, словно в его доме действительно космос. Нервно дернув плечами, я двинулась по улице. Тротуар идет чуть вверх, и через несколько минут стал уставать. Мимо пару раз проехали автобусы с открытыми крышами. В окнах разномастная публика, человеческие лица, клыкастые морды, свиные рожи и еще такое, что в самом жутком кошмаре не увидишь. К своему удивлению обнаружила, что они меня не пугают. Привыкла все-таки за время ведьмовства Икс-2. Скорее вызывают неприязнь, а перспектива ехать с ними в одном автобусе не прельщает, даже несмотря на то, что появилась отдышка. Сухой воздух обдирает легкие, язык пересох, кажется, даже глаза высохли. И все же ради возможности посидеть в кресле рядом со демоном, брать кредит глупо. И я продолжаю идти. Народа стало больше. По моей стороне поток редкий, в основном мертвецы, которые выглядят совсем как живые. Кто-то говорит по телефону, другие несут дипломаты, как настоящие бизнесмены. Зато на правом тротуаре движение и шум. Люди вперемешку с демонами, какими-то чертями или кем-то на них похожими, бегут параллельно мне, будто боятся опоздать на электричку. Вообще, ад пока не сильно отличается от мегаполиса, в котором совсем недавно жила. С той лишь разницей, что население тут специфическое, да и климат с биосферой и другие. Наконец, впереди показался монумент. До него метров двести, но уже отсюда выглядит внушительно. Исполинская антенна, увенчанная прямоугольником, окружена каменными фигурками. Когда подошла ближе, фигурки превратились в людей, стоящих спинами к антенне. Лица опущены в телефоны. У одних на головах наушники, у других глаза закрыты очками виртуальной реальности, и третьи делают селфи. Прямоугольник на верхушке памятника тоже смартфон, только большой. Глянцевая поверхность блестит в свете рыжего неба, Время от времени на нем мелькают картинки. «Вот это да!» Выдохнула я, не в силах противиться восхищению и одновременно тихой жути, какая накатывает при взгляде на монумент. Тут же вспомнила людей в метро, как они едут, уткнувшись на сами в гаджеты. Хотя техника и девайсы существенно облегчили жизнь, стало не по себе. Подумав пару минут, решила, что вряд ли бы хотела оказаться в мире, где нет стиральной машинки и духовки, Может, конечно, это и неправильно, но стирать вручную, как в средние века, не готово. Вот тебе и ад с его технологиями. Пока глазела на памятник технократии, на площадь стекся народ. Замелькали разномастные лица, кто-то что-то кричал, требовал. Разобрала слова о том, что низшие демоны заслуживают лучшего и имеют такие же права, как эшелоны. В ответ орали. Низшие, потому и низшие. Какие могут быть равные права? «Мы работаем не меньше вас, и тоже хотим выходить на землю!» «Да кто вас пустит?» Суматоха нарастала. Я уже с трудом протискивалась между телами людей и демонов, но они меня не замечали, все больше распаляясь. Ощутила себя на митинге несогласных или каких-то еще, кто вечно недоволен положением. Народ орал и потрясал кулаками в воздухе. Через несколько мгновений поняла, что просто так выбраться из этой толчьи не получится. Вот сейчас метла бы точно не помешала». Как в метро во время давки, я просто расслабилась и отдалась потоку, надеясь, что он вынесет туда, где смогу ускользнуть. К облегчению толпа двинулась вправо, куда указывал демон с мухомором. Я старалась успевать одновременно подтягивая и пытаясь уберечь пальцы, чтобы не отдавили. Демоны и существа скандировали, в воздухе звенели вопли, то под ботинок, и цокот копыт. Я старалась беречь ноги. Если человеческую пятку еще можно пережить, то ощутить, как демонская копыта пытается расплющить пальцы, совсем нет желания. Какая-то девка в откровенном зарала над ухом. «Свободу низшим демонам! Свободу!»